Глава 101. Мостик Артемиды производил удручающее впечатление, как будто корабль знал, что его ждет. Петрова посчитала, что это только игра воображения, но она не могла отделаться от ощущения, что ушло что-то жизненно важное. Артемида была сильно повреждена, и временами казалась Петровой раненым зверем, но всегда как будто живой, как будто у нее есть эмоции. Теперь же Петрова чувствовала себя как в квартире, из которой уже съехала в такой пустой и заброшенной. Ей захотелось присесть, но она почувствовала, что больше не имеет права пользоваться стульями на капитанском мостике. Такие глупости эти ее мысли. Однако забавно, что от таких глупостей трудно избавиться. ах ты он сказала Петрова. «Как ты себя чувствуешь? Ты в состоянии работать?» «Я работаю на 14% мощности», — сообщил олень. Аватар выглядел так, будто вот-вот исчезнет, рассыпавшись на пиксели. Сейчас он больше походил на карикатуру оленя, чем на реальное животное. Звезды на кончиках рогов выглядели нарисованными, а глаза просто прорезями по бокам головы. Я понимаю, что мой вид настораживает. Уверяю тебя, для меня приоритетнее системы корабля, чем собственный голографический дисплей. Судя по всему, речевой процессор уже перенесли на Алфея. Теперь, как он, звучал как компьютер, как машина. «Я все еще выполняю административные функции», произнес искусственный интеллект. «Я не забыл о текущих задачах». «В смысле?» — спросила Петрова. «Я продолжаю следить за приближением Радаманта. Я собрал дополнительные данные о его текущем состоянии. Например, я хотел бы обратить ваше внимание вот на это». Перед Петровой появился экран. Телескопическая съемка. Метаданные в углу экрана сообщили ей, что изображение получено с сенсоров Алфея. «Скажи, на что смотреть?» «Похоже, здесь был изображен корпус Радаманта». Что-то похожее на шлюз, люк которого был слегка приоткрыт, а по его краям виднелось густое пятно копоти. Кажется, там произошел какой-то взрыв. Контролируемый взрыв. Судя по следам вокруг люка и повреждениям механизма защелки, я предполагаю, что для его открытия в недавнем прошлом использовались кумулятивные заряды. петрова почесала левое плечо. Ей очень хотелось почесать кожу поврежденной руки, но из-за гипса было не дотянуться. «Я запуталась», — призналась она. «Кто-то силой проник внутрь шлюза?» «Нет», — сказала кто он. «По моим предположениям, заряды были размещены внутри люка. Кто-то силой выбрался наружу». Петрова коснулась консоли перед собой, думая вывести на экран больше изображений больше данных. Она покачала головой. «Подожди», — она задумалась. «Значит, они были запечатаны внутри, заперты?» «Кто бы мог это сделать?» Боюсь, это за пределами моих знаний. Все, что я могу сделать, показать странности, которые я заметил в Ардаманте. Есть еще кое-что. На экране возникло изображение одной из ионных пушек, большой, с длинным злобным стволом, заставившим Петрову вспомнить о жале шершня. Одинокая фигура в скафандре висела рядом с пушкой. В сравнении с человеком пушка казалась огромной. Что-то было не так. В конце концов Петрова разобралась. На заднем плане проплывали звезды. Это означало, что это видео, а не стоп-кадр. Человеческая фигура не двигалась. Петрова увеличила обзор и увидела, что человек запутался в страховочном тросе, свисающем с орудийной установки. «Он мёртв?» — спросила она тихо. А кто он ответил на нормальном уровне громкости? И она подпрыгнула от неожиданности. «Почти наверняка. Температура скафандра намного ниже точки замерзания воды. Можно предположить, что скафандр перестал функционировать некоторое время назад. «У меня есть третье изображение». «Еще одна аномалия?» «Да». Актеон вывел новое изображение. Крупный план иллюминатора, похожего на щель на мостике корабля. Петрова вздохнула. Тут не было загадки. Ничего, что нужно было анализировать. Брызги крови, заслонявшие обзорный иллюминатор, невозможно было не заметить. Выглядело точно так же, как если бы вы выстрелили кому-нибудь в голову с близкого расстояния. «Я не могу объяснить аномалии», сказал Актеон. Это за пределами моих возможностей. Однако от определенного умозаключения трудно отделаться». «Они там дерутся», — поняла Петрова. «Они убивают друг друга». «Да». А кто он убрал изображение, оставив только общую панораму? Не было видно ни Радаманта, ни Рая-1, лишь полоса совершенно обычных, совершенно далеких звезд. Петрова попыталась впустить в себя холодную пустоту космоса. Иногда это помогало. Мысль, что она такая крошечная и незначительная на фоне Вселенной. Но не в этот раз. Это не противоречит тому, что мы видели в других местах, заметил Эктуон, на персефоне и Алфее. Я могу с уверенностью предположить, что обитатели Радаманта были заражены Василиском и поддались его саморазрушительным идеям. Конечно. Вдоль спины Петровой пробежала дрожь. Ее только что посетила ужасная мысль. Все эти звезды, большинство из них, Действительно звёзды, далёкие, огромные и недостижимые. Некоторые из светящихся точек, возможно, корабли, устроившие блокаду Рая-1, каждый из которых, подумала она, наверняка поддался Василиску. Тысячи людей на этих кораблях, и неужели все они, все до единого впали в то же безумие? Неужели они все разорвали друг друга на куски? Она и Джан сражались и едва оставались в живых с момента прибытия. У неё не было возможности подумать о том, что это значит. «Лейтенант Петрова, думаю, теперь моя очередь». «Хм. Я хотел бы узнать, все ли у вас в порядке. Вы выглядите отрешенной». «Наверное». Она долго размышляла над тем, о чем же она, собственно, догадывается. Может быть, она догадывалась о том, как устала, или как ей грустно от всего этого. «Наверное, я надеялась», — сказала она в конце концов, «что все будет по-другому, что искусственный интеллект Радаманта защитит экипаж так же, как ты защитил нас». Возможно, есть другое объяснение признакам насилия, которые мы наблюдаем на Радаманте. Дело может быть не в Василиске. Принцип бритвы Оккама говорит об обратном. Нет, это все та же старая песня. Однако возникает вопрос, почему именно мы? Боюсь, я не понимаю, о чем вы, лейтенант. Совершенно ясно, что искусственный интеллект каждого корабля, прибывшего сюда, поражен Василиском. Мы до сих пор не знаем, как это передается, но ход заражения таков. Василиска атакует каждый искусственный интеллект, который приближается. Затем уже искусственный интеллект заражает экипаж и пассажиров. «Это модель заражения, которую мы наблюдали до сих пор», — Петрова кивнула сама себе. «Оно пыталось уничтожить и нас, но мы победили там, где все остальные проиграли. Как это возможно? А кто он?» «Это ты. Ты сделал. Если бы ты не отключился, не запер себя в этом цикле перезагрузок, ты бы заразил нас, верно? Вместо этого ты заблокировал себя» и это дало нам время понять, что происходит, найти способ дать отпор. У меня нет полного набора рабочих воспоминаний о том времени. Думаю, я удалил некоторые вещи из своей памяти в качестве защитные меры. Например, я не помню, зачем заполнил капитанский мостик голографическими растениями. Петрова подумала о темном лесе, который заполнил помещение перед тем, как они вылечили актуона. Тогда казалось, что это совершенно другой корабль. Никакого искусственного интеллекта, Все происходящее — загадка, и Паркер. Паркер был рядом, чтобы чтобы помочь ей все обдумать, чтобы спасти ее. Он вывел ее из опасной зоны, привел на мостик, где она воссоединилась с Джаном, и все стабилизировалось. Паркер был всего лишь симуляцией, голограммой. Когда кто он восстановил свою работоспособность, Паркер исчез. Ты должен был знать, что что-то происходит. Ты должен был подумать, что деревья что-то значат, верно? Это кажется логичным. Может быть, и она не хотела произносить это вслух. Именно поэтому Паркер тоже попал в симуляцию. Искусственный интеллект отключил собственный аватар, но ему нужно было иметь лицо, представителя на борту, чтобы помочь ей и Джану. Когда-то она читала о раздвоении личности, о том, что иногда у людей, испытывающих сильный эмоциональный или физический стресс, личность может расщепляться на несколько. Возможно, именно это и произошло. Возможно, Актеон, зная, что не может доверять себе, создал отдельную отгороженную от мира личность и дал ей лицо Сэма Паркера. Они знали, что на Артемиде установлены современные компьютеры, намного превосходящие те, что нужны обычному транспортнику. Она полагала, что это дело рук директора Лэнг, что служба надзора выделила им корабль с таким мощным компьютером, потому что знала, что отправляет их в ад и хотела дать шанс на борьбу. Возможно, именно эта мощная компьютерная программа позволила Актоуну создать призрака. Актоун создал для них призрака. Паркер. Боже. Как бы ей хотелось, чтобы в этот момент он был с ней. Чтобы рядом был кто-то, кто мог поделиться идеями. Кто-то, кто сказал бы, что они смогут пройти через всё, что у них есть шанс. Джан был. но ну, он в порядке, и она обязана ему, но не слишком весёлая компания. Плут. Вряд ли тот, к кому можно обратиться, когда нужна поддержка. Паркер. «Нет». «Простите, лейтенант? Ты спросил, всё ли со мной в порядке?» «Ответ нет», — сказала она. «Но это неважно. Мы должны продолжать. Я должна продолжать работать. Покажи мне еще раз те изображения с Радаманта. Может быть, там есть что-нибудь, что мы можем использовать».